очень похожих на то, что Джейсон целый день носил в кармане. — Возможно ли такое? — удивилась Джулия. — Получается, что супруги Мур и Питер Дидалус были знакомы, — предположил Джейсон. — Но зачем понадобилось спрятать фигурку на обратной стороне картины? — удивилась Джулия. Рик покачал головой. — Не знаю. — Фигурка, которую они нашли.